Ленч прошел лучше, чем я могла ожидать. Почти не было споров, возможно, Беатрис проявила, наконец, некоторый такт. Во всяком случае, они с Максимом болтали о Мендерли, лошадях, саде, общих друзьях, а Фрэнк Кролли, мой сосед слева, поддерживал со мной легкий разговор ни о чем, за что я была ему благодарна, так как это не требовало от меня усилий. Джайлз был больше занят едой, чем разговорами, однако время от времени он вспоминал и обо мне и кидал наугад какое-нибудь замечание. «Тот же повар Максим?» — спросил он, когда Роберт во второй раз предложил ему холодное суфле. «Я всегда говорю, Би, что Мендерли единственное место в Англии, где еще прилично готовят. Я помню это суфле с давних пор». — Да нет, случается, что мы и меняем повара, — сказал Максим, — но уровень остается прежним. У миссис Денверс хранятся все рецепты, она говорит им, что готовить. — Поразительная женщина эта миссис Денверс, — сказал Джайлз, поворачиваясь ко мне. — Вы не находите? — О, да, — сказала я, — миссис Денверс кажется мне необыкновенной личностью. «Хотя, красавица, ее не назовешь», — сказал Джайлз и разразился громким смехом. Фрэнк Кролли ничего не сказал, а подняв глаза, я увидела, что Беатрис пристально на меня смотрит. Но она тут же отвернулась и принялась болтать с Максимом. «Вы играете в гольф, миссис де Винтер?» — спросил Кролли. «Боюсь, что нет», — ответила я, радуясь, что тема разговора переменилась, и миссис Денверс была опять забыта. «И хотя я совсем не разбиралась в гольфе и никогда не играла в него, я была готова слушать кроли сколько угодно. В гольфе есть что-то солидное и скучное, в нем не таится опасности, он ничем не грозит» подали сыр и кофе, и я спросила себя, «Не надо ли теперь мне встать из-за стола?» Я то и дело поглядывала на Максима, но он не подавал мне знака, а тут Джайлз начал рассказывать историю, за которой я с трудом могла уследить, о том, как выкапывали занесенную снегом машину, что навело его на эту тему, я сказать не могу, и я вежливо слушала ее время от времени, кивая головой и улыбаясь, и видела, что Максим, сидящий на противоположном конце стола, становится все беспокойнее, е на месте. Наконец, Джайлз замолчал, и я поймала взгляд Максима. Он слегка нахмурился и кивнул головой на дверь. Я тут же вскочила, неловко задев стол, в то время как отодвигала стул, и опрокинула бокал с портвейном, стоявший перед Джайлзом. О, Господи, воскликнула я, замешкавшись, не зная, что делать, тщетно пытаясь дотянуться до салфетки. «Все в порядке, Фрис уберет», — сказал Максим. «Ты сделаешь еще хуже, Беатрис. Возьми ее в сад. Она еще ничего почти не видела». Он казался усталым, поникшим, измученным. «Лучше бы они не приезжали», — думала я. «Они испортили нам день. Потребовалось слишком много усилий. Так вот сразу...» После приезда я тоже чувствовала себя усталой, усталой и подавленной. Голос Максима звучал чуть ли не нераздраженно, когда он предложил, чтобы мы пошли в сад. Какой надо быть идиоткой, чтобы опрокинуть бокал с вином? Мы вышли на террасу и направились вниз к постриженным зеленым лужайкам. «Жаль, что вы так скоро вернулись в Мендерли», сказала Беатрис. «Было бы куда лучше, если бы вы поболтались месяца три-четыре в Италии и приехали сюда в середине лета. Очень пошло бы на пользу Максиму, не говоря о том, что было бы куда легче для вас. Боюсь, что сперва вам придется здесь туго». «О, не думаю», сказала я. «Я уверена, что полюблю Мендерли». Она не ответила и мы молча прошлись взад-вперед по лужайке. «Расскажите мне о себе», — наконец сказала Беатрис. «Что это такое вы делали на юге Франции? Жили с какой-то кошмарной американкой?» — сказал Максим.